Старая нищенка старух нищих чай видывал, и как они милостыню просят, слыхивал. Вот одна из них тоже милостыню выпрашивала, и когда кто ей подавал, она приговаривала. «Награди тебя, Господь!» Подошла она к одной двери и видит, там стоит малый у печи и греется. Видит он, что стоит, она у дверей дрожит, и сказал ей ласково так, «Взойди, тетка, погрейся!» Та вошла, да слишком близко к огню сунулась, так что старые лохмотьи ее гореть стали, а она того и не заметила. Малый стоит, да смотрит на это. Ему потушить бы, не правда ли? Потушить бы. А коли воды под рукой не было, все бы слезки выплакать да пролить, лишь бы пламя потушить.